Глава пятая. Открытие. Часть первая. Несмотря на то, что многие солдаты трупа были убиты героями, ещё больше их всё ещё ходило по лесу. р о л о н и я прислушивалась к их шагам, и как только понимала, что врагов мало, она бежала дальше. в д а л е к е за спиной слышались крики и треск молнии доззо. Все сражаются. Намикролония подумала, что должна вернуться, но быстро отказалась от этой мысли. «Если она вернётся, её убьют». Я обвиняла на шитании, а Дозу, Чама и Голдов её подозревали, да и сама она не могла объяснить, почему убежала. «Почему это произошло?» задумалась Ролония. «Я должна вернуться, но не знаю, как объясниться. Я не смогу развеять их подозрения». Лишь несколько часов назад они были в хижине, она проверяла броню, и там не было никакой флейты, которую потом нашла на шитании. Она сама её подсунула. Но Ролония следила за нашитанием всё время, потому заметила бы её приближение. Она не смогла бы так просто вложить в её броню флейту. «Если не нашитание, то кто? Голдов? Дозу? Седьмой?» Размышляла Ролония, но не могла найти ответ. «Прости, о т к о н Я снова доставила хлопот. Я глупая, потому я попалась в ловушку. Но, сожалению, меня умнее не сделают». Она бежала и вспоминала лицо Адлета, Когда говорила на шитание, даже он начал её подозревать. Это было хуже всего. Ролония двигалась вперёд сквозь б р е ш ь в рядах солдат, направляясь к указанной пещере. «Я должна забыть о себе. Сейчас нужно помочь солдатам. Всё хорошо. Я справлюсь». Она боялась, зубы стучали. Она постоянно думала, сможет ли что-нибудь сделать, но гнев был сильнее сомнений и страха. Она не могла позволить такому случиться. Она не простит Гунею создание солдат-трупов, как и не простит товарищам их обращение с солдатами. Из-за ворчания Ролонии ли случайно, но один из солдат заметил её. Ролония попыталась отскочить в сторону, но солдат з а в е р ж а л призывая товарищей. с о л д а т ы т р у п а окружали её, приближаясь. Её броня могла остановить их атаки, но она пошатывалась, пытаясь пробиться. Долго выдерживать атаки как голдов она не смогла бы. Ролония взяла себя в руки и побежала, но на пути возник ещё один солдат. «Я не пройду без боя!» Поняла Ролония, схватила хлыст обеими руками и принялась крутить его. Она пыталась кричать проклятие, чтобы стать сильней, но слова не сорвались с губ. Она могла сражаться с Кьома, а перед ней были люди. Ролония размахивала хлыстом и о с т а н а в л и в а л солдат, но она двигалась медленно, лишь блокируя их удары. а р о л о н и я попыталась пройти вперёд, и один из солдат ударил её по лицу. Удар пришёлся по носу, кровь хлынула из ноздрей. И сразу запустили силы святой свежей крови, сломанный нос выпрямился, кровотечение замедлилось. Но солдаты не дали ей времени исцелиться, они нападали на неё один за другим. «Простите!» — кричала а р о л о н и я ударяя хлыстом изо всех сил. Хлыст извивался между деревьев, сбивая на землю солдат трупов, Она не могла просто отключить их, а значит, к сожалению, многие из них погибали. р о л о н и ю с н е дала чувство вины, но она шла дальше. Нет времени исцелять их. Ей нужно добраться до пещеры, где она надеялась что-нибудь найти. р о л о н и я всё ещё не знала, узнает ли что-то полезное там. Но там должно быть что-то важное. Солдат так и сказал. р о л о н и я услышала голос павшего солдата за спиной. «Прошу, помоги!» п р о х р и п е л он и умер. «Так это всё-таки правда!» – прошептала Ролония. Некоторые солдаты были живыми, хотя в них были паразиты, что проникали в их разум и нервы, оставались выжившие. Она услышала звук с другой стороны, другой солдат-труп, что преследовал её. «Не убивай!» – простонал он, пытаясь атаковать Ролонию. Она откатилась в сторону, избегая атак. «Ждите! Я спасу вас!» – крикнула Ролония и бросилась к пещере. р а й н а долго бродил по лесу. Голоса солдат на севере всё ещё слышались, юг долго оставался тихим, но там снова послышались звуки борьбы. «Герои, почему вы не идёте сюда? Я же здесь!» Думал р а й н а а перед ним возник к ё м а я щ е р и ц а Вопль сорвался с его губ, он и другие солдаты-трупы, отозвавшиеся на его крик, напали на к ё м а Ящерица ударила хвостом и плюнула в солдат ядом. к ё м а не защищался. Он удерживал солдат, не гнушаясь б и в а т ь их при этом. «Опять!» Солдаты держали лапы ящерицы. р а й н а прыгал на голове Кьема, пока тот не стал кучей грязи. Они убили многих Кьема, но слова на его руке не заметил ни один. Кьема сражались, все герои не приходили. «Эти Кьема плохие!» Он должен был встретиться с героями, но Райана не мог управлять левой рукой, а герои были очень далеко. Райана пытался придумать, как подобраться к героям, но надеяться он мог лишь на левую руку, а пока она не двигалась, он ничего не мог. Он написал на пяти телах. «Но где они?» — думал он. Их было мало, они могли п о п р о с т о не встретиться с героями, о н и явно ещё не увидели надписи. «Не может быть!» р а й н у охватил страх, холодок пробежал по спине. Герои могли и увидеть надписи, но не обратить на них внимания, и тогда р а й н а зря надеется. Могли они сдаться, решив, что солдатам нельзя помочь. Или решили, что не стоит так рисковать, чтобы услышать слова р а й н ы Или они подумали, что это ловушка Тгунея. Всё это было бы концом для р а й н ы Он думал об этом, а неподалёку солдат закричал. «Там не должно быть к ё м а Тело р а й н ы отреагировало на звук и побежало так быстро, как только позволяли ноги. Все солдаты, что были неподалёку, устремились туда. Их было больше, чем солдат, что сражались с Кьёма. Они шли к героям. «Может, они пришли за мной?» — думал р а й н а и в груди расцветала надежда. «Они заметили меня?» «Нет, они не смогут меня заметить, пока не прочитают надпись на правой руке». Они бежали долго, и потом заметили воина. Между деревьев р а й н а едва видел металлический отблеск. Воин быстро бежал в центр леса. Они преследовали его, и р а й н а понял, что это низкого роста девушка с хлыстом. Она сражалась так, чтобы убить поменьше солдат-трупов, Мечник с растрепанными волосами до этого убивал их без раздумий, но девушка старалась не наносить хлыстом смертельных ран. р а й н а был уверен, что она хочет помочь солдатам или пытается не убивать их. Если бы он показал ей слова на руке, она поймет, что р а й н а живой. «Я вижу надежду! Двигайся, левая рука!» Отчаянно ж е л а л он, а его тело бежало, но левая рука не слушалась. р а й н а вдруг услышал странный звук, словно кто-то говорил с девушкой... р а й н а попытался оглядеться, но шея не двигалась. Но вокруг не было героев, а солдаты были не из разговорчивых. Снова кто-то что-то сказал, но в этот раз Райан расслышал. «Помоги мне!» Голос исходил от солдата-трупа. Он был из тех, что преследовали девушку. «Почему он говорит?» Удивился р а й а Он думал, что остальные лишь движущиеся трупы. «Неужели я ошибся?» Он слышал, как многие солдаты говорили «Не убивай нас, мы живы, иди в пещеру, помоги нам». Хотя говорили они разное, смысл был один. Они хотели, чтобы она спасла их и шла в пещеру. Когда мы лежали там, никто из них не говорил. Почему они вдруг смогли? Что-то случилось с номером 9? Или кто-то что-то сделал, чтобы они заговорили? Подумал Райан, а пока бежал за девушкой. Но тут он всё понял. «Зачем же я закричал?» Надежда р а й н а угасала. Солдаты могли говорить, потому что так хотели к Йому управляющие ими. И он тут же понял другую проблему. Говорили они, потому что тёмный специалист номер девять пытался заманить девушку в пещеру. Он явно хотел убить её там. «Стой, герой! Там ничего нет!» Райан е только боялся за девушку, но и понимал, что если девушка узнает, что это ловушка, то герои подумают, что и надписи и это уловка врага. Что всё это план г у н е я «Что делать? Что же делать?» Девушка была всё дальше, она уклонилась от атак и с помощью хлыста поднялась на дерево, она бежала по веткам всё дальше в лес, и в с к о л е р а й н н её уже не видел. Ролония исчезла, Адлет это понял, но бежать за ней не мог. Они всё ещё сражались с номером девять, чтобы загнать его к горе на юге, и враг медленно двигался, но защита его была ожидаемо сильной. «Чёрт, чёрт, что же делать?» Бормотал Адлет, бросая во врага бомбы. Ролония ушла помочь солдатам. Она не понимает, что мы в опасности. Адлет не понимал, чего она хочет добиться. Пытается ли она помочь им, или, как сказала наша Таня, и хочет обмануть меня? О чём ты думаешь? Солдат появился сзади и попытался ударить Адлета. Тот упал на колени, схватил солдата за руки и бросил его вперёд. Солдат-труп ударился о з е м шеей. Адлет наступил на него. «Чем помогут подозрения?» Ролония попала в ловушке Дгунею на шитании. и н о чем сейчас обернётся помощь ей?» Адлет разрывался между тем, что хочет и что должен сделать. «Голдов!» — крикнул Адлет. Он был в центре врагов и обернулся, всё ещё пытаясь пробиться вперёд. д з а щ и т е Чама! На ш т а н и ю Дозу тоже! Не дай им погибнуть!» «О чём ты?» — прокричал в ответ Голдов. «Слушай...» Я собираюсь действовать так, словно Дозу и Нашитание предали нас. Если Чама получит малейшую рану, считай, что Нашитание конец. Проблемой была Чама. Если он уйдёт за Ролоней, она останется одна с сообщниками Дозу, и сейчас Адлету приходилось рассчитывать на защиту Голдофа. Адлет верил, что г о л д о в хочет, чтобы все были невредимыми, а не исполнение желаний Нашитании. Он, конечно, ещё не знал, скрывает ли что-нибудь г о л д о в но сейчас он мог надеяться только на Голдофа. Чама! А «Остальное на тебе!» «О чём ты?» — отозвалась Чама, но Адлет, не ответив, побежал за Ролоней. Солдат возле центра леса не было, они, видимо, преследовали Ролонию. «Ролония, почему же ты так хочешь их спасти?» — думал Адлет на бегу. «Думай, должна быть причина!» Адлет вспоминал, как они впервые узнали о солдатах-трупах, он вспоминал их встречу после барьера туман и иллюзий. Но он не мог ничего уловить. а потому углублялся в воспоминания, вспоминая события двухлетней давности, когда они встретились на горе, где жил Атра. Он понемногу вспоминал всё. И одно воспоминание привлекло его сильней. «Не может быть!» «Ролония!» Выдохнул Адлит. «Такого не может быть!»